Часть шестая. С земли поднялась невысокая девушка. Её белые волосы растрепались, а короткий халат повис на локтях, демонстрируя верх довольно откровенного наряда. Она провела рукой по аккуратным рожкам, торчащим из лба, и заправила локон за заострённое ухо. «А, вы отродье Аваруса? Подождите». «Сейчас вы узнаете, кто я!» Демоница вновь кинулась внутрь заведения, почти содрав полок, и теперь точно раздался звон разбитой посуды. Всё это время Шоул просто стоял, сложив руки на груди. Когда демоницу повторно выкинули на улицу, но она ещё не успела броситься обратно, жнец спокойно сказал. «Луна совершила полный круг, а ты всё так же лежишь в грязи, лис». Она яростно зыркнула в нашу сторону, но, увидев Шиола, сразу позабыла о драке и радостно подпрыгнула. «Шиол, мой спаситель! Ты пришёл, чтобы выплатить мои долги?» Демоница сорвалась с места и побежала к нам, явно не с самыми благородными и чистыми намерениями. Когда до Шиола остался всего лишь шаг, жнец едва заметно отступил в сторону, и лис пролетела мимо него, чуть снова не упав на землю. Развернулась, надула щёки, чем сильно напомнила хомяка. «Бука, Шиол, никто за тебя замуж не пойдёт». «Кто в своём уме захочет замуж за жнеца, лис? Не смешные у тебя шутки». «Я пойду, я возьму. Только заплати за меня». Она сложила руки домиком и подняла их над головой. «Ну прошу, Шиольчик». «Нет». «Я буду почитать тебя всю свою жизнь?» «Я сказал нет». «Меня отправят к Бенсюэ, к этим ряженым девицам. Ты хочешь, чтобы я развлекала весь квартал удовольствий?» Лис сжала кулаки и зло топнула ногой. «Может, тебя там научат смирению. Заодно и денег заработаешь». «Гад ты, Шиол!» «А я ведь для тебя так старалась, раздобыла ценную информацию». «Говори». Голос в вмиг изменился, и из него пропали расслабленные нотки. «Ну уж нет». Она уперла руки в бока, нагнулась вперед и высунула язык. Я невольно засмотрелся на нее. Демоница была очень красивой, с запоминающейся внешностью. Тонкий халат заманчиво распахнулся на пышной груди, поддерживаемый причудливым подобием корсета, с эмблемой золотого черепа посередине. Белые волосы всколыхнули воспоминания о первом снеге, выпавшем в звёздную ночь, однако ярко-алые кончики локонов как будто не хотели сдаваться наступающему холоду и горели обжигающим глаза пламенем. Длинный тонкий хвост с перевёрнутым сердечком на кончике плавно раскачивался из стороны в сторону. Она точно могла бы стать одним из легендарных смертных грехов — похотью. Вот только её поведение больше подходило пьяному моряку в порту Экнера и напрочь разрушало всё очарование демоницы. За спиной послышался топот, и нас окружили высокие крупные демоны с шипастыми хвостами. Зеленоватая кожа, покрытая пупырышками, напоминала протухшую курицу, А глаза безумно вращались, вызывая головокружение от одного лишь взгляда. Между ними, важно задрав голову, стоял низенький хозяин. Я узнал бы таких из тысячи даже на пограничных землях. Его выдавал прищуренный оценивающий взгляд, которым он прямо сейчас просчитывал, сколько мы стоим и что с нас можно получить. Да и держался демон весьма самоуверенно, позвякивая мешочком, привязанным к запястью. «Схватить должницу!» — приказал хозяин заведения. Шиол, Я думала, что мы с тобой друзья!» — захныкала Лис, но её мольба не звучала искренне. Жнец покачал головой и повернулся к демону. «Сколько она вам должна?» Хозяин почуял запах наживы, глаза его влажно заблестели, а рот противно растянулся в предвкушающей улыбке. «Она должна нам двадцать душ, десяток ног и пару крыльев Адамонта!» «Сколько?» Шеол поперхнулся, а затем прокашлялся, пытаясь безуспешно скрыть своё удивление. «Я передумал. В весеннем доме тебе самое место. Прощай». Шиол! «Ах ты засранец! Не уходи от ответственности!» Лис подбежала к жнецу и повисла у него на руке. Наблюдать за ними со стороны было забавно. Серьезный верховный жнец в пугающих огромных доспехах и маленькая демоница, которая в данный момент колотила его по нагруднику и вопила, что больше никогда не будет с ним связываться. Удивительно! но они походили на людей больше, чем некоторые высокородные лорды. «Но вы можете покрыть часть её долга ценным артефактом, досточтимый жнец». Хозяин явно не хотел упускать выгоду и цеплялся за любые варианты. Видимо, долг был очень большим. Хотя для меня все эти ноги, крылья, души звучали забавно и уж точно не представляли особой ценности. Услышав слова демона, Лис сразу сникла и слезла со жнеца, обречённо опуская голову. Во мне проснулось сострадание и благородство, не позволяющее оставить её в беде. Возможно, причиной моего порыва стали чары города или хладнокровный жнец, который не хотел помогать несчастный лис. Но я снял запонки с рубинами, кольца и старинные драгоценные серьги и протянул их хозяину. «Они вас устроят в качестве платы?» Поступок был самонадеянным, ведь ценность украшений из мира людей и каких-то там крыльев явно разнилась. Однако демон подозрительно принюхался, отчего его нос приобрел форму поросячьего пятачка и ловко схватил драгоценности с моей ладони, чуть не оцарапав кожу. Он достал из складок в одежде маленький прозрачный шар и приложил его к украшениям. Тот на мгновение окрасился в оранжевый цвет и погас. «Откуда у человеческого детёныша такие вещи?» «Ясно же, откуда, Из...» «Если ты доволен, то забирай и отпусти её», — прервал меня Шиол. Хозяин хитро улыбнулся и быстро спрятал серьги за пазуху, а остальное сыпал в мешочек. «Не имею ничего против», — спешно заверил демон, плотнее запахивая одежду на груди. «Забирайте проходимецу, и чтобы я её больше в своём заведении не видел». «Да нужен ты мне». «Прихвостенья Варуса». Лис мгновенно вскинула голову и потрясла кулаком в воздухе. «Доберусь я до градоначальницы и на всех вас нажалуюсь!» «Конечно, конечно, всё, что захочешь». Хозяин уже потерял к нам интерес и неопределённо махнул рукой, как будто отгонял назойливых мошек, скопившихся возле пруда. «Я не мог поверить в свою удачу. Оказывается, украшение вместе с подарком Альда — имели ценность за пределами Экнера. Надеюсь, старый коммердинер простит меня, хотя и никогда не узнает, какая их постигла судьба. Как только мы остались одни, Лиз презрительно фыркнула и ткнула пальцем в нагрудник Шиола. «Вот никогда ты не позаботишься о слабой девушке, древнее изваяние». Она скинула халат, выставляя на показ откровенный наряд, но ни глубокое декольте, ни оголённые бока не смогли завладеть моим вниманием. Необычный рисунок на плече демоницы приковал к себе взгляд. На нём был изображён демонический глаз, и я мог поклясться духом Земли, что он подмигнул мне. Лис встряхнула халат, взметнув облачко пыли, которая тут же попала мне в нос и вызвала оглушительный чих. Пока я тщетно пытался унять противную щекотку, демоница уже оделась. и затянула широкий пояс на талии. Потом она собрала волосы в высокий пучок и закрепила их шпилькой, вытянутой из корсета. Безобидный жест вызвал у меня грустную смешку. Амми тоже часто так делала. Прятала ключи от тайников и всякую мелочь в корсете. «Слабая девушка? Давно ли ты ею стала, Лиз?» «Всегда была», — упрямо заявила она и перевела взгляд на меня. «Ах, так вот он, мой принц, мой спаситель!» лис кинулась ко мне и крепко обняла за талию, я даже не успел возразить. Демоница подняла глаза, олеющие в свете фонариков, и соблазнительно улыбнулась. «Отойди от него», — угрожающе сказал женец. <свят> «Но почему?» Она уперлась подбородком мне в грудь, пожирая меня взглядом. «Он такой красавчик. Здесь редко встретишь столь симпатичных блондинчиков. И что тебя привело в предрассветный город? Неужели хотел поставить свою миленькую мордашку на успех в делах?» Лиз отодвинулась от меня и пристально осмотрела. «Нет, в человеческих благах ты не нуждаешься. Спорю, что девушки не дают тебе заснуть до самого рассвета. Она задумчиво водила указательным пальцем по моей щеке вверх-вниз. «А что красавчик вообще забыл в пограничных землях? Устал от беззаботной жизни?» На последних словах меня передёрнуло, а на языке неприятно разлилась горечь. «Беззаботная жизнь». Даже демоны так считали, делая вывод всего лишь с первого взгляда. «Вспомни, какой сегодня день, Лис, и повторяю». «Отойди от него!» Демоница стала загибать пальцы, и когда дошла до десятого, её пухлые губы сложились в букву «О». «Неужели столько времени прошло? Надо же!» Она мотнула головой и, вопреки словам Шоула, снова обняла меня. «Ну и пусть тогда же интереснее. Никто не помешает насладиться его прекрасным личиком!» лес Голос женица почти звенел от плохо скрываемого гнева. Какой же ты скучный шалянчик! Шел подошел к нам и, схватив лис за ворот халата, поднял над землей. Ее хвост с острым кончиком забавно поддергивался в воздухе. Мне нужны сведения. У нас нет времени участвовать в твоих развлечениях. Демоница нисколько не растерялась и принялась раскачиваться так, что красивая ткань с золотыми узорами опасно затрещала, грозя порваться. Уперлась ногой в доспех, оттолкнулась, сделала кувырок назад и грациозно приземлилась на ноги. «Не так быстро. Сначала накорми меня, а потом, если я буду в хорошем расположении духа, всё тебе расскажу». «Ты же знаешь, чего мне стоило поговорить с Ниросом и выудить из него нужные сведения? Бессердечный убивец мелких демонят». Она задумалась, постучав пальцем по пухлым губам, и добавила. «Или, как там говорится, у этих прославленных задниц? Я побывала в драконьем логове и тигриной бездне». «Драконья бездна и тигриное логово, Лис. Зачем ты пытаешься уподобляться небожителям в высказываниях? если так не переносишь их. В Хейдересе любят заимствовать всё, что кажется интересным. Сейчас мода на утончённость и совершенствование. Совершенствование? — хмыкнул Шиол. — У демонов их знать не желаю. Подождите! Я больше не мог выносить этот странный разговор. Голова просто раскалывалась от вопросов. Ты же должен убивать демонов, а ты и есть демон. Что не так с этим миром? Лис наклонила голову к плечу и загадочно улыбнулась. Милашка хочет узнать, кто я? Позволь представиться. Я демоница Лис. Точнее, беглянка из Хейдерса, которая предпочла своему миру праздное веселье и игры. Поправил жнец «Фу, как некрасиво. Я вольная демоница, которая сама решает, как ей развлекаться». Она возмущённо фыркнула и, взяв меня под локоть, повела вдоль необычных лавочек с различными товарами. На некоторых столиках лежали части тел неизвестных монстров, я с отвращением отвернулся, предпочитая больше не разглядывать их. На сегодня и без изысков в виде чешуйчатых рук хватало впечатлений, а ночь ещё даже не закончилась. Возможно, в пограничных землях полностью отсутствовало чувство времени. «О, мои вкусности! Ням-ням-ням!» Лиз шла рядом, иногда повисая у меня на руке, и напевала себе под нос что-то про вкусную еду. Я решил воспользоваться её хорошим настроением и, прямо глядя в глаза Шолу, точнее, туда, где они должны были находиться, с улыбкой победителя спросил. «Значит, леди Лис из мира демонов. Но разве жнецы не должны защищать Экнориан от вас?» Демоница удивлённо уставилась на меня, а потом снова показала язык Шиолу. «Поучись, Шиольчик!» Она дёрнула меня за руку, заставляя нагнуться, и громко зашептала прямо в ухо, обдавая его горячим дыханием. «Как тебя зовут, красавчик?» «Нейн». «Так вот». Лиз мгновенно повернулась к жнецу и продолжила. «Поучись у Нейна как следует обращаться с девушками». Она подождала ответа, но, похоже, Шоулу надоело с ней спорить, поэтому Лиз снова обратила всё своё внимание на меня. «Так, значит, наш грозный верховный жнец не соизволил тебе ничего рассказать?» Он разрешил задать четыре вопроса, а мне не хотелось бы их тратить впустую. Я придал голосу трагическое звучание и сокрушённо покачал головой, добавляя драматизма. «Ты дал мальчику четыре вопроса?» — взвизгнула лис. «Бессердечное создание!» Внутри всё ликовало от чувства маленькой победы. «Если я не могу узнать у жнеца, то выведу и всё у разговорчивой демоницы». Даже они были лишними. Нестерпимо захотелось высунуть язык и передразнить его, подражая лис. Мне всегда казалось, что демоны — самые жестокие, жуткие, опасные существа в трёх мирах. Но находясь в предрассветном городе, рядом с тёмным жнецом в окружении отчеловеченных демонов, которые спорили, торговались и развлекались, словно обычные люди, я обнаружил, что мои страхи исчезли без следа. Неожиданно лис щёлкнула пальцами перед самым моим носом. — Не засматривайся на фонарики, Нейн, и не вслушивайся в музыку. Они усыпляют твою бдительность и сильно притупляют чувства, вводя людей в состояние опьянения. Не будешь собранным, не проживёшь здесь и дня. От строгого, нравоучительного голоса лис я шумно сглотнул. Раньше меня так отчитывали только экнарианские учителя. Ничего бы с ними не случилось. Я связал нас. Шиол поднял руку, ту самую, которой привязал тонкую цепь. Глаза демоницы загадочно сверкнули, а губы сложились в многозначительное «о». Она снова повисла на моём локте и потянулась вперёд, напевая бессвязные слова про еду. «О, мои вкусности! Ням-ням, мяско! Я съем жареного мурона! Ням-ням!»